Глава 28. Степан схватил телефон. Надо немедленно узнать, когда Никита женился второй раз. Я отняла у мужа трубку. Ночь на дворе. Давай дождёмся утра. Ты права, спохватился муж. Попробую заснуть. Мы опять легли. Степан потянулся к ночнику, и в комнате раздалось: "Где живот?" Супруг замер, откинулся на подушку и снова всем телом повернулся к тумбочке. "Где голова?" торопил дискант. «Он в постели», — прошептал Стёпа. «Устроился на моей половине. Кто бы он ни был, ему сейчас мало не покажется. Мы одновременно вскочили, сдернули одеяло, подушки, простыню, потом стащили покрышку, которая прикрывала матрас, и... «Кукла Вуду!» — ахнула я. «Кто её нам подсунул? Надо сжечь нечисть! и шаманской фигни иголки торчат, а тут их нет», — возразил Степан и взял игрушку. «Немедленно брось!» Потребовала я. «Я Кэт», — пропищало ужасное создание. «Где рука?» Степан коснулся верхней конечности уродца. «Где нога?» — мигом осведомилась страшилище. «Сдается мне, что это очередное изобретение Жорика», — засмеялся муж. «Парнишка — изобретатель обучающих монстров!» Я выхватила из рук Степы болтливую нечисть и ринулась в коридор. Муж схватил меня за пижамную куртку. «Ты куда?» «К Жорику», — прошипела я, — «сейчас ему мало не покажется». «Ночь на дворе», — напомнил муж. «Завтра побеседуешь. И вообще спасибо парню за кэт». «Тебе нравится искать в комнате привидения вместо того, чтобы мирно спать?» — уточнила я. «Вовсе нет», — без тени улыбки ответил муж. «Но, пытаясь найти, где затаился призрак, мы с тобой неожиданно поняли, что совершили досадную оплошность. Забыли про мужа Анастасии. У Никиты было много денег. Он мог организовать аварию» что если у него была любовница, и он решил от Насти избавиться. Я начала застилать постель. Или ему нашептали, что у Савелия и его жены неуставные отношения. Пара хорошо шифровалась, но на всякую старуху бывает проруха. «Лучше сейчас уснуть», — подвел итог Степан. «А завтра займемся...» В речму уже вмешался звонок будильника. Я посмотрела на часы. «Шесть. утра настало. Я имею полное право растолкать жорика Степан взял телефон и постучал пальцем по экрану, потом стал беседовать с Поповым. А я пошла по коридору в сторону гостевой спальни, но на полдороги передумала сообщать племяннику тёте Лиды всё, что я о нём думаю. Положила игрушечного уродца в столовой на стул, где обычно сидит Жорик, и отправилась в ванную. День потёк своим чередом. Когда мы с мужем приехали в офис, у Андрея уже имелись ответы на наши вопросы. Говорить он начал, едва мы вошли в комнату. После похорон Анастасии через день на сайте «Ваша лучшая норка» появилось объявление о сдаче в наем особняка Меркулова. «И как ты его нашел?» – восхитилась я. «Без особых усилий», – пояснил Попов. «Если бы Никита жил на зарплату школьного учителя и решил сдать однушку, которую после смерти бабушки получил в Новой Москве, вот это была бы головная боль. Ройся Андрей на самых крупных и не очень больших сайтах, то они в море однотипных предложений». У богатых и знаменитых все свое. Фитнес, салоны, красоты, медцентры. Нет, ты можешь туда прийти, но навряд ли купишь годовую клубную карту спортзала за 400 тысяч. Никто из сотрудников при виде непрезентабельно одетого посетителя морду не скорчит. Они знают, что некоторые миллиардеры выглядят как бомжи. Ты сам сбежишь, когда узнаешь стоимость карты. Неугодные клиенты отсеиваются с помощью непомерных цен. «Стрижка — 15000 посещение терапевта — 20». а Я решил узнать, когда безутешный вдовец покинул обитель семейного счастья и переехал туда, где нет неприятных воспоминаний. Понятное дело, что объява о сдаче особняка Меркулова среди обычных предложений. Поэтому я сразу полез в эту норку. Это агентство работает исключительно с очень дорогой недвижимостью. Прикинулся клиентом, назвал риэлтору, который на звонок ответил «поселок, улицу» и заявил. «Мне нужен дом именно по этому адресу». Риэлтор вскоре перезвонил и разочаровал меня. «Извините, там один особняк, но он давно сдан». Я возмутился. «А мне надо именно туда. Поговорите со съемщиком, пусть согласится на переезд, я оплачу все расходы». Попов улыбнулся. Понятно, что я услышал в ответ. Минут десять мы беседовали, в конце концов я довел собеседника до белого коления, и он воскликнул. «Желание клиента для нас закон, но в данном случае я не могу вам помочь. Дом давно снимают». И назвал мне дату. 18 ноября. Год тоже сказал. В том же месяце нашелся съемщик. Он там так и живет. «Отлично», — протянул Степан. «Авария произошла 15-го». «То, что Меркулов не стал жить в доме, где все напоминает о жене, можно понять», — продолжал Попов. «Ну уж больно быстро Никита смылся». «А меня удивляет, что человек с такими большими средствами не имеет собственного угла, снимает особняк. Лучше уж свой построить», — высказалась я. Степан улыбнулся. «Ты не права, кое-кто намеренно не обзаводится собственными квадратными метрами». «Да почему?» — спросила я. «Из-за конфискации имущества», — ответил вместо Дмитриева Андрей. «Поймают чиновника на взятке, осудят и, прощай любимый особнячок, его у семьи отберут». «Деньги можно заховать так, что не найдут», — подключился к разговору Степан. «Запароленный счет на предъявителя — самое простое решение. Надо только выбрать банк, не в России, и переправить деньги налом. А куда трехэтажный дом с участком в пару гектаров спрятать?» «Особняк Меркулова подозрительно быстро был сдан», — сказал Андрей. «Возможно, съемщика подыскали заранее». «Но это недоказуемо», — вздохнул Степа. «Интересная история свадьбы Надежды Зиновьевой с Никитой», продолжал Андрей. «Расписались они через семь месяцев после смерти Анастасии. Я посмотрела на мужа. Пока ничего странного. Некоторые мужчины тяжело переносят одиночество. Таких вдовцов предприимчивые девушки быстро ведут к алтарю». «Сразу после тихого бракосочетания молодые отправились за границу», договорил Андрей. «У Меркулова нет своей страницы в соцсетях, а у Надежды она есть». Открыта в декабре прошлого года. Жена Никиты — непопулярный блогер, у неё мало подписчиков, детей она показывает только со спины. Геолокация выключена, ничего необычного на сайте нет. Фото окошки, накрытого стола, парка. можно снимках не присутствует, есть лишь один интересный кадр. Листок календаря. 15 ноября. Год замазан и подпись. День начала вечного счастья. Наверное, супруг к ней в Инстаграм не заглядывает предположил Степан. В противном случае он бы велел убрать этот пост. «Ситуация, возможно, проще некуда», не останавливался Попов. «Анастасия надоела Никите. Случается такое. Первая страсть прошла, а настоящая любовь не пришла. Семейная жизнь стала рутиной. Привычный секс, монотонное существование, разговоры об одном и том же, детей нет, скучно как-то, нет драйва. Потом появляется шофер Савелий, начинает охмурять хозяйку, та с головой бросается в роман. Никита встречает Надежду и... У него возникают новые отношения. Кое-кто так существует годами, заметила я. У мужа своя жизнь, у жены тоже, но официально они считаются семьей. Верно, не стал спорить Попов. Но почему они не оформляют развод? Причины стандартные. Любимые дети, ради них создают видимость семьи, общий бизнес, на тещу тестя переведены какие-то активы. Ни один из супругов не хочет заводить новую семью, вполне устраивают необременительные временные связи на стороне. Брак превращается в союз близких людей, которые не предадут, но спят они с разными партнерами. Это просто секс, ничего серьезного. А у Меркуловых не было ничего подобного. Наследниками они не обзавелись, на Настю ничего из того, чем владеть Никита, не оформлено. О, идея! Может, Меркулов нанял Савелия, прекрасно зная о его хобби — соблазнять хозяйку? У мужа появилась другая баба, помоложе. Он охвачен страстью, не желает пилить имущество, нажитое за совместную жизнь. Вот и задумал поймать супругу с красавчиком во время веселого времяпрепровождения. Но потом адвокат объяснил ему, что факт измены никак не влияет на раздел имущества. Дорогой дом куплен в браке, половина его отойдет Насте. Жена переспала с другим, это моральный аспект. Неверная Анастасия имеет право на половину всего, что приобретено в браке. Есть нюансы. Никита может бороться за увеличение своей доли, но процесс затянется, а мужик хочет завести новую жену. Куда деть старую? Да так, чтобы ей даже огрызка от яблока не досталась. И Савелий не справляется с крутым поворотом. Проблема решается сама собой. Очень удачно на месте гибели двух человек обнаруживают «Жигули». Эдуарду Рябову не пришлось долго напрягаться в поисках водителя. Наркомана Василия нашли быстро. Виновник аварии, профессиональный наркоман, вскоре умер от инфаркта. Вроде все понятно, но что-то мне не нравится. Что? Не знаю. Адурманин и Вася ослепил водителя включенными фарами, а Савелий как раз входил в крутой опасный поворот. Перебил его Степан. Шофер увидел, что прямо в лоб летит машина, вывернул руль и, упс,